Глава третья. Из аэропорта мы сразу же поехали в больницу, где нас уже ждали, и где Васю сразу же унесли на очередное обследование. Мы с Глебом ждали в комнате ожидания в полном молчании, слишком взволнованные, чтобы разговаривать. Да и не было у меня сил на разговор. Состояние дочери вот всё, о чём я могла думать. Мы провели тесты и взяли все необходимые анализы. К утру они будут готовы, и мы сможем исключить некоторые... Хм... вещи. Встретив предупреждающий взгляд Глеба, замявшись, явно смягчил свои слова врач. Но уже сейчас я могу сказать, что тут дело не в иммунной системе. Тут что-то другое. И очень скоро мы выясним, что именно. Не волнуйтесь, ваша девочка выкарабкается. Слова врача не успокоили меня. Я прекрасно понимала, что он говорил так в надежде успокоить меня. Будь все в порядке, моя дочь не была бы в таком состоянии. Муся, успокойся. Сейчас медицина продвинулась далеко вперед. Это лучшая больница в столице. Так что уже завтра мы будем знать, что с ней. Садясь рядом со мной и наблюдая, как я меняю дочки под гузник, подбодрил меня Глеб. «Ты не должна». Глеб резко замолчал, когда Вася внезапно посинела и начала задыхаться. Не зная, что делать, я начала кричать, пока Глеб выбежал из палаты, помчавшись за врачом. Дальше все было как в кошмарном сне. Меня оттеснили от дочери, и прибежавшая бригада врачей начала делать какие-то манипуляции, которых я не понимала. Я то и дело порывалась подойти, но Глеб держал меня, не пуская и пытаясь остановить мой плач и истерику. Дальше было только хуже. Задыхающийся Василису забрали, а нас с собой не пустили. — Муся, успокойся! — встряхнул меня Глеб, когда я попыталась прорваться через него. — Врачи знают, что делают. Твоя истерика не поможет. Возьми себя в руки! — Глеб, я... — не могла я выговорить, снова находясь в истерическом плаче. Что-то явно было не так. Я не могла ничего сделать. Не могла помочь своей девочке. Я умру, Глеб. Если с ней что-то случится, я просто умру. С ней ничего не случится. Ты слышишь? Ничего. Подхватив на руки, Глеб перенёс меня на небольшой диванчик и, уложив на него, принёс воды. "Успокайся". "Глеб, нам нужно пойти. Сначала успокойся и возьми себя в руки". Помогая мне встать и трепетно вытирая мои слёзы, нежно прошептал он: то должна быть сильной, Муся. Пожалуйста, пойдём, Глеб. Шмыгая носом, она взмолилась я. Пусть меня не пустят внутрь, но я должна была быть рядом, пусть даже за стенкой. Глеб, молча взяв под руку, потянул меня в коридор. Но не успели мы выйти, как к нам подошла медсестра с бумагами о согласии на хирургическое вмешательство. "О чём вы говорите?" Словно сквозь вату услышала я вопрос Глеба. вашей дочери народное тело, которое дальше я уже не понимала. Услышанное словно проходило сквозь меня, не доходя до шокированного мозга. Маруся, подпиши, сунул мне настойчиво в руку ручку Клеп. Что? Я я настолько растерялась, что начала оглядываться, не зная, что мне делать. Сама мысль о том, что мою дочь будут оперировать, такую маленькую Как это вообще возможно? Маруся, успокойся. Подписывай. Ты ведь мне веришь? Веришь, что я не позволю случиться чему-то плохому с нашей дочерью? Глеб. Как такое вообще возможно? В полнейшем шоке спросил я врача. Вы хотите сказать, что всё это из-за комка шерсти? Я понимаю ваши чувства, но с детьми всякое бывает, а врачи не боги. Нельзя всё предусмотреть. Нам повезло, что мы вовремя поняли, в чём проблема. Мой вам совет: избавляйтесь от кота, улыбнулся он муссистой, явившейся рядом. Она была сама не своя, всё ещё мелко подрагивает от перенесённого потрясения. Врачам даже пришлось колоть ей успокаивающее. У нас нет кота, прикрывая глаза, прохрипела она. К дочке нас пока не пускали, и волнение по этому поводу не давало мусе расслабиться. Значит, это случилось с гостем. За детьми в этом возрасте не уследишь, так они ровятся на всякую гадость в рот. В большинстве случаев подобное само выходит. Врач ещё долго расписывал нам подробности, объясняя, что потребуется наблюдение и обследование желудочно-кишечного тракта Василиса. Это просто мера предосторожности. Видя в ней зарождающуюся панику Маруси, накрыл он её руку ладонью. С трудом сдержав порыв отбросить его лапу, я сосредоточился на разговоре. повторяя себе, что нельзя бить лечащего врача дочери. Вот так, моя маленькая, ворковала Маруся, переодевая дочь. К счастью, врачи обошлись без хирургического вмешательства, сумев достать комок шерсти, вид которого даже меня привёл в ужас, не представляя, как малышка смогла его заглотить. Маруся винила себя, коления за то, что не доглядела, и как бы я ни пытался убедить её в обратном, Я видел, что она всё равно оставалась при своём мнении. За прошедшие пару дней она ни на секунду не отходила от дочери, не желая слушать ничьи убеждения. "Маруся", позвал я её. "Врач выписал нас, заверив, что для переживаний нет никаких причин, и моя дочь в полном порядке". Дочь. Что я чувствовала при этом слове? Не знаю. Не могу сказать, что известие о моём отцовстве пробудило что-то во мне. Меня больше волновала Муся и то, как она поступила со мной, сбежав и скрыв от меня известие о своей беременности. Конечно, я осознавал свою ответственность, и мне было искренне жаль девочку. Жалость. Это именно то чувство, из-за которого я когда-то и приютил Марусю. Жалость сыграла со мной злую шутку, оставив ни с чем. Та, которой я дал все, в итоге и предала меня. так что я не знаю, к чему приведет моя жалость к этой маленькой девочке, так сильно напоминающей ее мать. Возможно, это или что-то другое было причиной тех странных чувств, колыхающихся в моей груди при виде этой крошечной малышки. Она была чудо, как хороша, и оставаться равнодушным было невозможно. Но чувствовала ли я себя отцом? Ответить на это мне было сложно даже самому себе. Слишком глубока была рана, нанесенная мусей. И моя злость на нее. Она затмевала все вокруг, блокируя другие чувства. Мы уезжаем. Пытаясь не думать о предательстве женщины, которую считал своей, поставил я ее перед фактом. Водитель уже тут. Так что давай собирайся и поедем. Последние пару дней она без пререканий выполняла все мои указания. И, возможно, именно поэтому я не ожидала от нее отпора, уже решив, что она молча поедет туда, куда я и скажу. Видимо, я ошибся. «Если все хорошо, я хочу уехать домой». Выпрямляясь с дочерью на руках, воинственно заявила она. «Ты очень много для нас делал, и я всегда буду благодарна тебе за это». «К черту твою благодарность, Маруся! Сейчас же собирайся и иди на выход!» Устав быть терпеливым, потребовал я. «Ты молча сядешь в машину и поедешь туда, куда я тебе скажу. Достаточно твоих выходок». «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» пытаясь держать себя в руках из-за дочери, которую качала. Сыркнула она своими колдовскими глазами. "Да, я благодарна тебе, но это не значит, что я позволю тебе помыкать мной. Единственный, кто кем помыкал в наших отношениях, была ты. Но, думаю, пора исправить положение вещей, малышка". Недобро усмехнулся я. "И так как ты уже достаточно пришла в себя, чтобы спорить, позволь напомнить тебе, кто я". Стоит мне только захотеть, и тебя лишат всяких прав на моего ребёнка. Так что не выводи меня из себя и слушай, что тебе говорят. Ты посмеешь? Посмею, Муся. Посмею, кивнул я, прекрасно зная, что она скажет дальше. Раньше её вид расстрогал бы меня, и я взял бы свою угрозу обратно, но не сейчас. Маруся следовало думать о последствиях, когда она разбивала мне сердце. Маруся, Ну что за невыносимый мужчина? Я, конечно, была благодарна за помощь, но это вовсе не значит, что Глеб имеет право распоряжаться мной. Кто дал ему это право? Еще и строит из себя пострадавшего. Если бы не страх лишиться дочери, я бы послала его далеко и надолго, не думая о последствиях. Но вместо этого мне пришлось молча проследовать за ним в машину и устроиться на заднем сидении с малышкой. Удивительно, но всего за пару дней к моей девочке вернулся за Дор, и даже вес начал вновь набираться. Такими темпами нам не понадобится много времени, чтобы отъесть свои щечки заново. «Куда мы едем?» — спросила я, не сдержавшись. Стоило Глебу устроиться за рулем и завести машину. «Ко мне домой. Я переехал из Питера. Бабушка уже не так здорова, чтобы справляться одной, и мне пришлось поселиться с ней». Холодно ответил он. «И как она отнесется к тому, что ты привезешь нас?» Не сдержалась я от подколки. Я ведь прекрасно знала о снобизме его бабки. Именно поэтому он и не знакомил меня с ней. Елена Эдуардовна была то еще высокомерно особой, считающей себя выше остальных и не принимающей тех, кто ниже нее в социальной цепочке общества. Я не обязан спрашивать разрешения. Это мой дом, и я могу приводить в него кого пожелаю», — отрезал Глеб. «Больше заводить разговор я не стала». Весь путь молча любил своя девочкой и лаская её. Проходи, подтолкнул меня в спину Глеб, когда дворяцкий, да-да, настоящий дворяцкий, открыл нам дверь. Сначала шок от увиденного дома, а теперь это. Я, конечно, знала, что Глеб богат, даже знала, что он унаследовал графский титул, но я даже не представляла, что всё настолько серьёзно. Я даже в фильмах не видела таких домов. Даже их холл был больше огромной квартиры, где мы жили с Глебом. Сейчас, вспоминая, как сильно я спорила, говоря, что не могу принять от него на день рождения курсы по кондитерскому мастерству, я понимала, как должно быть глупо и смешно выглядело в глазах Глеба. Для такого богача это были просто копейки. "Проводи Марусю в комнату рядом с моей, Валентин". Холодно распорядился Глеб, заставляя меня вернуться в настоящее. Я отнесла ей обед. После этих слов он молча развернулся и ушёл, приводя меня в бешенство своим делано равнодушным видом. Зачем приводил нас в этот дворец, если собирался игнорировать? Разбирать вещи я не стала, но отказаться от соблазна принять ванну не смогла. После стольких дней в больнице и быстрых приёмов в душе, мысль о том, чтобы принять горячую пенную ванну, была слишком искушающей. Так что, закрыв дверь спальни на ключ, Я быстренько разделась. Рада, что в ванной комнате есть чистый банный халат. И сняв с дочки платье и колготки, опустилась в наполненную ванну. Ихи! Тут же заболтехалась Вася в воде, хватаясь за меня ручками. В ванну мы любили, но навсегда требовалось к ней немного привыкнуть. Вот так моя девочка улыбнулась я ей, прижимая к груди и целуя в русыю макушку. Слёзы счастья и облегчения в очередной раз за эти дни наполнили мои глаза. И я схлипнула. Сдерживаемые эмоции все же вырвались из меня. И я заревела белугой, несмотря на то, что могла напугать дочь. Я просто не могла сдержаться. Сидя и обнимая здоровую Васю, осознавая, что сама чуть не погубила своего ребенка. Вот зачем я ходила к соседке, у которой три кошки? Зачем позволяла дочке ползать по ее квартире, пока сама сплетничала и пила чай? И пусть робот-пылесос своё дело шствовал по квартире, собирая шерсть. Это не повод позволять ребёнку играть с котами. Аха! Звонков вскрикнула с волнением и плачем дочь, начиная нервничать и ворочаться в моих дрожащих от плача руках. Боже. Наконец, приходя в себя и понимая, что пугаю ребёнка, прошептала я: "Селясь прекратить это безобразие". Но то, что Глеб привёз меня в свой дом, к бабушке познакомится с которой я не была достойна ранее, переполнила чашу моих и так шатких эмоций. Сколько ещё боли мне суждено пережить в своей жизни, когда судьба решит, что достаточно потрясений. Муся заставил меня поднять взгляд с тревожный голос Глеба. Мужчина стоял в проёме двери и смотрел на меня. Смотрел так, что мне захотелось сделаться невидимой. Выйди из оцепенения, я вскрикнула и попыталась прикрыть цепной, что было сложновато, учитывая то, что на руках был скользкий и избивающийся ребёнок. Что ты тут делаешь? возмутилась я, наплевав забыв о пережитой истерике. И как ты вошёл? Через межную дверь, соединяющую наши комнаты. Несколько не смущённый моим воплем, пожал он плечами. А сейчас, если ты закончила себя жалеть, дай мне ребёнка и выходи. Нам нужно поговорить. А, час назад ты не горел желанием вести разговоры. Всё ещё задета тем, как он отослал нас вместе с дворецким съезвила я. Подожди-ка. Что значит дверь ведущая в твою комнату? Я сейчас же хочу поменять комнату. Я тоже много чего хочу, Маруся. Больше всего перекинуть тебя через колено и хорошенько отшлёпать. Да так, чтобы все глупые мысли навсегда покинули твою хорошенькую головку. Но, как видишь, сдерживаю себя. Так что будь добра, последуй моему примеру. Давай сюда девочку. Шагнув в сторону от ванны, наклонился он ко мне, протягивая руки. Понимая, что спорить бесполезно, я передала ему довольную после купания Васю и ополоснула ее от пены. «Ждем тебя», — кивнул он, окутывая меня до боли знакомым жарким взглядом и выходя из ванны с укутанной в полотенце дочерью. Скачив, стоило ему прикрыть дверь. Я мигом зачелкнула щеколду и с остервенением принялась мыться, вспенивая шампунь на волосах и промывая их водой. Покончив с этой нелёгкой задачей, я вытерлась и укутавшись в махровый халат, вошла в спальню. Какая-то умненькая. Но удивление застала я картину того, как Глеб ворковал с Васей. Они лежали на кровати, и Глеб, опёршись на одну руку, внимательно разглядывал всё ещё укутанным в полотенце дочь. И такая маленькая. Не зная, что делать и как реагировать на все происходящее, я направилась к сумке с вещами и выудила оттуда ярко-малиновые ползунки, также достав чистый подгузник. Я не хотела вновь лезть на рожон и ругаться, хотя то, что Глеб вошел без разрешения, было неприемлемым. «Зачем ты привез нас сюда?» Подходя к кровати со стороны дочери и притягивая ее к краю, спросила я. Пытаясь отвлечься, распутала полотенце и, надев подгузник, начала одевать Васю. "Почему ты плакала?" проигнорировав мой вопрос, задал он свой. "Я не плакала", огрызнулась я, кладя дочь обратно. Она не была гладна и было видно, что скоро заснёт. "Васе многого не надо, полежит чуть-чуть и сама засыпает". "Конечно, нет". Это должно быть был писк мыши, что раздавался на весь дом. Вскакивая с кровати и подходя ко мне, От чего я невольно отступила, прорычал он. Что случилось по пути сюда? Ты видела бабушку? Выглядев взволнованным, начал он засыпать меня вопросами. Никого я не видела, и я не плакала. Неzdвалась я продолжать отступать. Мне нужно одеться. Пожалуйста, уйди. Почему ты плакала? Оттесняя меня к стенке, жёстко повторил он, выделяя каждое слово и блокируя мне путь к бегству. Упершись ладонями в стену по обе стороны от моей головы, потому что я ужасная мать, доволен? Пытаясь не закричать из-за дочери, прошипела я сквозь зубы, ударяя его сжатыми кулачками в грудь. Я подвергла своего ребёнка опасности и чуть не потеряла его. Это ты хочешь услышать? Муся. Что, Муся? Я знаю, это тон Глеб. Я знаю, что сделала. Она Она могла умереть из-за чёртовой кошки. Понимаешь ты это?» Вновь начиная плакать, скатилась я бессиленно по стене, сворачиваясь у его ног в комок. Я, обнимая свои колени руками, уткнулась в них лицом. Сил просто не осталось. Всё происходящее было слишком для моей нервной системы. «Муся!» – простонал он, словно борясь с чем-то неведомым и подхватывая меня на руки. Не знаю, как мы оказались в его комнате, как я позволила ему усадить себя на руки, снять чурбан из полотенца с моей головы и зарыться в свои мокрые спутанные волосы. Ты ни в чём не виновата, Муся, шептал он, обнимая меня и позволяя выплакаться. Разве ты знала, что подобное случится? Нет, но я должна была, попыталась я возразить. Та оставляла её без присмотра рядом с кошкой. Продолжал он, не слушая мои возражения. «Нет, кошки всегда были на балконе, когда мы приходили к Лиде», шмыгнула я носом. «Но я могла бы быть внимательнее». Нельзя уследить за всем. Нежно убрал он волосы с моего лица и, достав из кармана платок, вытер мои слезы. Я всегда удивлялась тому, что в наше время у этого мужчины всегда имелся с собой платок. Сколько раз в прошлом он вот так же вытирал им мои слезы. Сколько раз разгонял мои глупых тараканов. Почему мой принц из сказки превратился в антигероя для меня? Что в наших отношениях пошло не так? «Почему, Глеб?» — спросила я о том, что просто разрывало мне душу. «Как мы дошли до этого? Мы ведь были так счастливы!» «Потому что ты ушла!» — зло бросил он. хватая меня за плечи и расплющивая о свою грудь. «Как ты могла, Маруся! Ты испортила все!» «Я или ты, Глеб?» — не повышая тона, спросила я. Кричать сил уже не осталось. «Я просто хотела счастья! Хотела, чтобы ты был моим на законных основаниях!» «Я и так был твоим!» «Не был! Думаешь, приятно осознавать, что недостаточно хороша для чего-то большего?» продолжала я горько Значит, тут ты никто. Бояться сказать о случайной беременности, не зная, как ты отреагируешь. Любая другая воспользовалась бы случаем и попыталась бы женить меня на себе. Как-то странно усмехнулся он, запуская руку в мои волосы и запрокидывая мне голову назад. И что? Ты бы женился на мне? Поддался бы давлению? С горечью спросила я, почти уверенная, что услышу положительный ответ. Ведь будь это не так, он бы не бесился так сильно из-за моего побега. Только вот вынужденный брак был последним, что я от него хотела. Нет. Не женился бы Муся. Удивляя меня, холодно ответил он. Я не мог и не могу на тебя жениться, потому что я уже женат. Конец третьей главы.